Выгнать отца Александра, церковь обратить в клуб, навсегда ограбить свою душу, так? Нет, благодарю вас. Ну, ваш интеллект, я не скажу, душа, немало не будет ограблен. Напротив, он обогатится тем? Свободой мировоззрения. Вы станете на высшую ступень человека.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 Кто чвинет ветыш, кто оголив себя ловит в шей? Мужики, бабы, ребятишки, шум, гармошка, плевки, перебранка, песня, люльки, зыбки, две русские печки, ухаты с помоями, собаки, кошки, непомерная грязь и теснота. Друзья, сказала Нина громко.